Глава восьмидесятая. Джойс. Можете представить, какой поднялся шум, когда он это сказал? «Виктор опять нанес удар», — заметила Элизабет. «Пуля никогда не промахивается». Прямо сейчас прямой эфир в Инстаграме Фионы смотрят более трех миллионов человек. Все эти люди только что услышали одно и то же и не стесняются выражать свое мнение. И все хотят увидеть, что будет дальше. Я печатаю и одновременно смотрю. Пока все спокойно, они втроем просто болтают о банковских счетах. Виктор наливает всем по скотчу. Рон только что рассказал историю о полицейском в Йоркшире, ударившем его дубинкой. Я спросила, часто ли его били в те времена, И он сказал, что нередко. Даже для нашей команды работенка вышла адская: разгадать, что означают имена в финансовых документах, заставить Джека Мейсона приоткрыть правду, подружиться с Фионой Клеменс. Ну ладно, подружиться, наверное, слишком сильно сказано, но судя по тому, как растет число подписчиков ее аккаунта, В Инстаграме, возможно, так оно и будет». Хенрик внес свою лепту. Милый Виктор добыл признание. Очередь Полин и Майка еще впереди. Полин приходится заново наносить макияж Майку Векхарну, поскольку он не выдержал и заплакал. «Я только что сказала, что его будут смотреть 3 миллиона человек, и он ответил, что готов». Чуть ранее я интересовалась у Богдана, как продвигаются его дела с Донной. А он такой «Что вы имеете в виду?» Тогда я спросила «А что, по-твоему, я должна иметь в виду?» И он одарил меня невозможно милой улыбкой и поднял большой палец вверх. Кстати говоря, пришло сообщение от Мервина. Я ужасно заволновалась, когда увидела его имя на экране своего телефона и вся трепетала, когда открывала сообщение. Аллан в порядке. Что ж, к нему мы еще вернемся. А сейчас мы все пожелали Майку удачи. Пора возвращаться к делу.